Нерастекающаяся по дешевому офисному линолеуму кровь. И гудения готовых к работе поплавков. И хлопки выстрелов такие тихие. Такие оглушительные. Перед глазами поплыло. 42 покачнулся, но опытный Ош успел схватить наикисты за плечо и удержать в вертикальном положении. «Если будешь молчать, я тебя пристрелю!» «Я... я могу говорить», — запинаясь, произнес 42. На его глазах показались слезы. А вот и хорошо, весело улыбнулась Каури. Я правильно поняла, что вы из Мюнхенского сервера Диди, так? Вы старый приятель Дарада. Я его менеджер, прошептал 42. Я догадывалась, что он обратится именно к вам. В конце концов, больше ему податься некому. Они подслушали наш разговор. Они знали, что девятка будет мне звонить. Они. Ну как? Как же они меня нашли? Сорок два и сам удивился последней мысли. Он стоит на коленях, в его голове представлен Дородел, а он думает только о том, как... «Как вы меня вычислили? Кто-то сдал? Кто? Я говорил с Дорадо по незарегистрированному коммуникатору, вы не могли». «Чудо. Сорок два. Простое чудо», – самодовольно ответила Каури. «Ныкисты способны сотворить чудо?» «Хватит морочить мне голову. Видимо, не способны» уш ухмыльнулся. «Я...» «Заткнитесь!» Питер потянул Майкиста за волосы, запрокинул голову и ткнул стволом в подбородок. 42 понятливо замолчал. «Я хочу знать, о чем вы договорились с Дорадо. Что ему нужно?» «В любом случае, он этого уже не получит», — прохрипел Майкист. «Я хочу знать, о чем вы договорились с Дорадо», повторила Каури. «Если ответите, оставлю в живых». «Врете!» Вы мне безразлично, 42. Вы не способны мне помешать. И правда, ни ей помешать, ни девятке помочь. Его вывели из игры, и теперь решался вопрос, выведут ли его из жизни. Да Рада просил прикрыть его сегодня вечером, ответил Нейкист. Ему были нужны надежные машинисты группа поддержки. Вы подготовили Диди? Они ждут сигнала. Пусть ждут, Каури улыбнулась.